«Послушай-ка, Снежка!» Голос Ника, сидевший рядом с Черноснежкой, вырвал её из нелёгких раздумий. «Что?» «Я тут подумала. На этом автобусе мы ведь никогда не догоним не то, что автобус Харуюки и остальных, но и тот, на котором едет твоя подружка, верно?» «Разумеется. Это ведь беспилотный автобус с кольцевым маршрутом. Другой такой же автобус он обгонит только в случае, если у него свихнётся ИИ. «Да я не об этом!» «Я про то, что если Харуюки и остальные начнут сражаться сразу, как заедут в Минато-3, мы можем не успеть!» Тихо, но быстро проговорила Ника, настырно сверля пальцем левое колено Черноснежки. Та в отместку ткнула в обтянутой красной футболкой бок спутницы и тоже в полголоса ответила. «Сама знаю. И поскольку Сибая уже стала нашей территорией, мне очень хочется подключиться к глобальной сети», И кому-нибудь из них сообщить. Но ты же не думаешь, что увидев... Мы с Ника все-таки поучаствуем, подождите нас. Они согласятся. Сто процентов не согласятся. Вот именно. В худшем случае они вообще отменят операцию. Поэтому... Поэтому? Поэтому я как раз думаю над тем, как нам поступить. Ответила Черноснежка, чуть сползая по сиденью. И Ника посмотрела на нее с окрушенным взглядом. А я-то думала ты так уверенно говоришь, потому что уже что-то придумала. А, даже если мы поймаем такси, оно не сможет достаточно разогнаться, чтобы обогнать два автобуса. Ника имела в виду, что к 2047 году все машины были оборудованы интеллектуальными ограничителями, которые не позволяли превышать разрешенную законом скорость как беспилотным автомобилям, так и водителям. Водитель в чрезвычайной ситуации мог временно отключить искусственный интеллект и взять все в свои руки. Но без достаточно веской причины такое поведение кончится для него даже не штрафом, а арестом. Так что никакой таксист не согласился бы на просьбу разогнаться, как бы они не умоляли. Однако Ника была права в том, что отряд Фука мог вступить в бой сразу же после того, как пересечет границу зон На самом деле Черноснежка предполагала, что легионеры выделят несколько минут на подготовку, но даже в таком случае не могла пообещать, что они с Ника успеют вовремя. Худший из возможных исходов – тот, при котором автобус с Вакамией и гуми успеет к началу битвы, а автобус с и Ника – нет. А в этом случае они так и не узнали бы, зачем она преследовала легионеров. К тому же Черноснежке казалось – что если они сейчас упустят Мегуми, что-то важное сгинет навсегда. «Выхода нет», – пробормотала Черноснежка, открывая приложение для вызова такси. Поскольку она не подключила нейролинкер к глобальной сети, то не могла выбирать из широкого списка компаний и машин, только вызывать оказавшиеся поблизости такси, подключаясь к ним местным соединениям. В параметрах поиска она поставила лишь одну галочку напротив пункта «Беспилотное транспортное средство». И, к счастью, одна такая машина поблизости отыскалась. В качестве начальной точки маршрута она выбрала следующую остановку автобуса. А выбирая конечную, ткнула наугад куда-то в Минато-3. Закончив, Черноснежка шепнула Ника. «Выходим на следующий. Садимся в такси». «Как скажешь, но ты собралась провернуть какой-то фокус?» «Да, хоть и не хотел пускать его в дело». «Что-то у меня очень плохое предчувствие». В ответ на подозрительный взгляд Ника Черноснежка вновь ткнула её в бок, согнала с места и направилась к задней двери. Не прошло и минуты, как автобус остановился, и они выскочили на тротуар, а затем побежали в сторону небольшого такси как раз свернувшего к обочине за автобусом. Черноснежка нажала на кнопку подтверждения в приложении. Задняя дверь машины автоматически открылась, и девушки забрались внутрь. Автомобиль уже знал, куда ехать, и тут же тронулся с места. В салоне раздался синтезированный голос автопилота. Большое спасибо, что выбрали сервис беспилотных такси компании SmartCap Tokyo. Ради вашей безопасности и вашего спокойствия «Прослушайте следующие важные объявления и предупреждения». Ник отцокнула языком и заговорила, перебивая стандартное объявления. «Чистый беспилотник! Его ж даже аварийно не разгонишь!» «Эй, ты поосторожней с высказываниями!» С натянутой усмешкой ответила Черноснежка. Как правильно заметила Ника, машина им попалась даже без руля и педалей. «Полностью автономная!» И передние и задние места предназначились для пассажиров. А вместо приборной доски была сплошная инфопанель. Даже если наплевать на полицию, разогнать такую машину сверхразрешенной скорости никак бы не вышло. Но Черноснежка не просто так выбрала беспилотное такси. Из кармана её школьной формы появился смотанный XSB-кабель, один из концов которого она тут же подключила к своему нейролинкеру. Затем подалась вперёд и засунула второй штекер в разъём под инфопанелью. В верхней правой части виртуального рабочего стола появился значок зарядки. Собственно, разъём этот и предназначался для того, чтобы пассажир мог зарядить свой нейролинкер. Получить доступ к системам автомобиля через него было невозможно. По-хорошему. «Эй, сейчас-то ты чего заряжаешься?» Недоумённо вопросила Ника. Мельком глянув на нее, Черноснежка сомкнула веки и впервые на чьих-то глазах применила заветную команду. «Запустить! ордер с ордер Послышался виртуальный гул. Перед глазами всплыла сложная эмблема. Два тянущихся сверху вниз меча друг рядом с другом и обрамляющий их по углам круги, выложенный из двух различных цветов. Уже скоро эмблема пропала, и вместо неё всплыло окно управления системами такси. «Вы вошли как системный администратор», — раздался голос автопилота. Ника воскликнула. «Чего?» — оторвалась от спинки кресла и подскочила на месте. «Что тут происходит? Потом объясню». «Нет, объясняй сейчас. Какой ещё администратор?» Отодвинув пальцем оказавшийся слишком близко лоб Красной Королевы, Черноснежка защёлкала по окошку. Первым делом она отключила камеры внутреннего наблюдения и стёрла записи за последние несколько минут. В системный журнал добавила запись о неисправности камер. Затем забралась в настройки автопилота и отдала приказ добраться до точки назначения в кратчайшее время, но не превышая установленную законом скорость. Такси резко перестроилась в крайний правый ряд и ускорилась до предельно разрешённых 80 км в час так стремительно, что пассажирок вдавило в спинки кресел. «А, так вообще можно?» «Держись крепче, он будет нестись изо всех сил!» Стоило Черноснежке договорить, как машина резко перестроилась влево и погнала дальше по улице Ямоноты, лавируя по всем трём полосам. Ника крепко схватилась за подлокотник двери и восстановила равновесие. Выражение лица её вновь сменилось с паники на недоумение, и она воскликнула, перекрывая ревущий электромотор. «Ну дела, и где ты только нахваталась таких хакерских штучек? Учитель многому меня научил». «Учитель? Ты про него? Про графит Эджа?» уточнила Ника, и Черноснежка молча кивнула. Она не обманывала, говоря о том, что аномалия графитедж действительно дал ей много знаний не только о Брейнбёрсте, но и о глобальной сети. Но помимо них, перед самым штурмом Имперского замка, в конечном счете погубившим первый Наганебилос, он вручил ей загадочную программу, тот самый СС Ордер, с эмблемой в виде двух клинков в окружении двух разновидностей цветков. При запуске эта программа давала нейролинкеру черноснежки права администратора практически в любой системе, подключенной к глобальной сети. Она позволяла даже вмешиваться в работу одной из важнейших государственных систем – переписывать имена на привязанных к домашним сетям визитках. А лишь в две системы она не могла войти – в сеть социальных камер и на сервер Брейнберста. Почему графит Эдж дал Черноснежке такую невероятную программу, поначалу она не имела совершенно никакого представления об этом. Но после гибели Легиона, когда она превратилась в самую разыскиваемую преступницу ускоренного мира и переехала из Мината в Сугинами, всё же начала догадываться. Вероятно, графит Эдж предвидел будущие события и подарил ей способ, который позволил выжить в качестве бёрстлинкера. Фактически именно благодаря SSS Ордеру Черноснежка так свободно управляла локальной сетью Умисата. Нашла, откуда нападает таинственный Сиан Пайл, выяснила, кому принадлежит имя игрока, поставившего невероятные рекорды в виртуальном сквоше, и, наконец, создала шлюзы, через которые Фука и Утай подключались к локальной сети Умисата. Однако Черноснежка сознательно не использовала SSS Ордер, Для чего-то помимо защиты школьной сети. За исключением случая, когда в качестве эксперимента подправила свою визитку. Отчасти она попросту боялась этой таинственной программы. Но кроме того, её раздражала и чрезмерная опека графи Впрочем, сейчас ей наверняка простят нарушение табу, ведь она старалась ради Мегуми и ради товарищей по Легиону. «Да уж». «Сколько тебя не листай, ты так и остаёшься полный загадок, Снежка!» Заметила Ника. «Но ты уж постарайся долистать до конца!» Ответила Черноснежка, всматриваясь вперёд. Вдалеке показался зелёный автобус, на котором ехала Вакамия Мегуми. А разумеется, в реальном мире границы зон Брейнбёрста не видны. Однако многие Бёрстлинкеры настраивали навигационные приложения так чтобы эти границы отображались через дополненную реальность. Хароюки не был исключением. И потому через лобовое стекло автобуса видел, как тот приближается к красной линии. Проехав перекрёсток улиц Мэйдзи и Гайян-Ниси, у моста Тенгензи, автобус окажется на территории Минато-3. Успокаивая участившееся сердцебиение, Хароюки снова обратился через щель подголовника к позади Фука. «Учитель, когда мы начнем битву за территорию?» «Пожалуй...» Фука чуть наклонила голову, качнув длинными волосами, затем продолжила. «Поскольку в битвах за территорию команды всегда расставляются у северной, южной, западной и восточной границы зон, вне зависимости от положения игроков в реальном мире, мы могли бы начать и сразу после пересечения границы. Однако нам не повредит хотя бы немного привыкнуть к географии зоны». «Поэтому, раз уж такое дело, мы доедем до самого конца улицы Мэйдзи. Да перекрёстка у моста Фурукава». «Так точно!» Харуюки кивнул и снова посмотрел вперёд. Не прошло и минуты, как автобус пересек красную линию, доставив их в зону Минато-3. Он не подключался к глобальной сети, поэтому в первые секунды ничего не случилось. Однако Харуюки напрягся». Ему казалось, что изменились и цвет, и температура воздуха. Три женщины, с которыми они все это время ехали, сошли на остановке Каринзи, и внутри остался лишь боевой отряд из 14 человек. Перед Харуюки и Чиюри сидели Такуму и Руй. С другой стороны прохода – Трио Питипаке и ирин Позади Харуюки разместились Фука и Утай, а через проход от них акера Наконец, на сиденьях в самой дальней части автобуса расположились бывшие триплексы – Парт, Кастис Мус и Тистал Перкупайн. Два бывших офицера проминанс с которыми Харуюки встретился сегодня впервые, очень напоминали себя же из Ускоренного Мира. Кастис оказался крупным, прямодушным третьеклассником средней школы, а Тистал – маленькой юркой первоклассницей, опять же средней школы. У Харуюки сразу после встречи включилась привычная застенчивость, так что толком он с ними не поговорил. Зато по ходу поездки с ними пообщались и обменялись информацией Акера, Утай и другие. Похоже, после окончания операции они запланировали собраться на базе в Сугинаме. Понятное дело, речь шла о квартире Харуюки. Так что он надеялся пообщаться с ними там. Вот-вот готовая начаться операция обещала стать для Харуюки самой грандиозной по числу участников, но отнюдь не последней. Она лишь первый шаг на пути к тому, чтобы сорвать покровы общества исследования ускорения, разоблачить его козни, вернуть усиливающее снаряжение Ника и спасти Вольфрам Цербера. «Дождись меня, Цербер! Я обязательно спасу тебя от мук бедствия!» «Когда я стал хром-дизастером, мне помогло множество людей. А теперь настал твой черед!» По салону автобуса раскатился синтезированный голос. «Следующая остановка — мост Фурукава, мост Фурукава. Выйдя на этой остановке, вы можете попасть на станцию Сиракана-Токанава». Как только динамик замолк, Фука поднялась и величественно объявила. «Всем приготовиться к подключению!» Легионеры, включая саму Фука, коснулись своих нейролинкеров. «После установки связи я немедленно ускорюсь и вызову осциллаторий Юниверс на бой за территорию. Сейчас, после всего случившегося, мне остаётся сказать вам лишь одно. Победа будет за нами!» Во! Дружно откликнулись остальные, и Фука вновь уселась. Харуюки вжался в спинку сиденья и и приготовился к ускорению. Автобус плавно завернул влево, приближаясь к перекрёстку у моста Фурукава. Начавшая клониться к закату солнце, ярко отражалась в бесчисленных окнах элитных домов. За спиной вновь раздался голос. «Начинаю отсчёт. Пять, четыре, три, два, один. Подключаемся!» Хараюки силой надавил на переключатель. И в следующее мгновение, после того, как перед глазами загорелась иконка подключения к глобальной сети... «Бёрстлинг!» — воскликнула Фука. В следующее мгновение холодный сухой воздух ускорения настиг Хруюки, перенеся его на поле судьбоносной битвы.